Глава шестая, в которой ход вещей набирает обороты. Воспитание не позволяло мне не только поощрять поцелуй, но и помышлять о них. Однако, опять же, не могу сказать, что это было неприятно. У Рори оказались мягкие теплые губы, а в его сильных руках я чувствовала себя надежно и покойно. На мгновение я даже поддалась ему и ответила на поцелуй. С наслаждением, должна признаться, но тут у меня в голове громко и отчетливо прозвучал голос матушки. «Сын бакалейщика, Сын бакалейщика и герцогская внучка!» Рори меня отпустил, и я сразу отступила подальше, чтобы избавить нас обоих от искушения повторить. Он тяжело дышал, а в глазах его был странный блеск, который я не могла истолковать. Покосившись на собственное отражение в зеркале, я обнаружила растрепанные волосы, порозовевшие щеки и взгляд не менее дикий, чем у Рори. Он сделал шаг вперед, я отступила еще дальше и вскинула руку. Довольно. Даже мне самой показалось, что это прозвучало не слишком убедительно. Ну вот что, лес не стану я больше играть в прятки. Мы созданы друг для друга, и ты сама это знаешь. Я взглянула в лучистые зеленые глаза, и сердце у меня забилось быстрее, дыхание участилось. Ответ вырвался сам, словно без моего участия. Да, сказала я, друг для друга. Этого оказалось достаточно, чтобы я снова оказалась в его объятиях. и на сей раз даже не пыталась сопротивляться. По представлениям моей матушки, нас с Рори разделяло непреодолимое расстояние на социальной лестнице, но здесь и сейчас я была экономкой, он дворецким, а значит, мы были равны. Что до моей тайны, она могла оставаться тайной до конца жизни или до тех пор, пока для меня это имело значение. В объятиях Рори я словно нашла свою тиху гавань. Мне было спокойно и уютно, я чувствовала себя любимой, ощущала его заботу. И еще были другие, более сильные эмоции, которые нет нужды облекать в слова. Мир мог гореть синим пламенем, мне больше ни до чего не было дела. Теперь первым отстранился Рори. «Погоди», – сказал он, – «я хочу все сделать правильно. Ты согласна стать моей женой, Эфимия? Спрашиваю об этом в последний раз. Желаешь взять меня в мужья?» «Да», – сказала я, – «и это была правда. Не знаю, что бы случилось дальше». Но в этот момент до нас донёс звон колокольчика над входной дверью. «Стелпфорд и Типтон». Рори произнёс две фамилии так, будто это были самые грязные ругательства в мире. Он крепко сжал мои пальцы в ладонях. «Ты сказала да. Не забывай». Я улыбнулась. Я сказала именно то, что хотела сказать. Рори остановился, приоткрыв дверь и обернулся. «Позволишь мне самому сообщить о нашем решении хозяевам?» «Надо будет выбрать подходящий момент!» Я кивнула. «Рори, мне нельзя терять эту должность. Я обязана кормить семью». «Знаю, любовь моя, и обо всем позабочусь!» Он сокрушенно качнул головой. «Только придется подождать, пока Риченда не сыграет свадьбу!» «Это уж точно!» Вздохнула я. Колокольчик в холле опять зазвонил, и Рори, кивнув мне, закрыл за собой дверь. Я вдруг подумала, что впервые на моей памяти в Стелкфорд-холле дворецкий ответит на зов новоприбывших со второго звонка, а не с первого, и почувствовала себя счастлива от того, что это произойдет по моей вине. Затем я отправилась на кухню посмотреть, как там справляется миссис Дейтон. «Мачеха здесь?» – донесся из хола рев лорда Стелкфорда. Рори ему что-то тихо ответил, я не разобрала. «Ну, берегись, пофиг теперь тебя пропустят сквозь строй». «А не кажется ли тебе, Ричард, что пора бы забыть о школьных кличках?» – произнес Типтон таким твердым тоном, которого я раньше от него не слышала. «Твоей сестре это не нравится. Не говори ерунды. Идем, познакомлюсь с мамашей. Я уже встречался с леди Стелкфорд». Голоса удалялись. Типтон и лорд Ричард направились к главной лестнице. «Да, но не как потенциальный член семьи. Теперь уже не просто потенциальная старина». Как только я получил подтверждение по поводу места свадебных торжеств, сразу дал объявление о нашей помолвке в «Таймс». Оно будет опубликовано в сегодняшнем вечернем выпуске. «Разрази меня гром, приятель», – возопил лорд Ричард. «А мне ты даже не намекнул, где будет свадьба». «Могу смело заверить, тебе понравится», – самодовольно отозвался Типтон. «Надеюсь, ты не додумался арендовать Вестместнирское аббатство или что-то вроде того», – уточнил сэр Ричард. По голосу было заметно, что он занервничал. Видимо, подумал, что ему придется оплатить счет. Дальше я уже не прислушивалась. Переступила порог кухни, и за мной по пятам следовала весна под пение пташек. «Как у вас дела, миссис Дейтон?» Голова поварихи показалась над вершиной горы из горшков, котелков и кастрюль. Лицо у нее разрумянилось и блестело от пота. «Ужин они сегодня получат отменный», – мрачно сообщила она. Ни в одном лондонском ресторане такого не подадут. Но утром первым делом мне придется отправить Дейзи на рынок за продуктами, иначе завтра вечером здесь все будут сидеть голодными. Я даже запекла голубей, которых настрелял мистер Бертрам. Он всегда был отличным охотником. В тушках почти нет свинца. Но если так, получается, что он все время промахивается. А... Начала я, но миссис Дейтон меня уже не слушала. Мэри заявила, что за пару дней она навела полный порядок в апартаментах джентльменов и теперь намерена наведываться туда для уборки, только когда они будут заняты ужином. «Я знаю, один из них собирается жениться», – сердито добавила она. «Но, насколько мне известно, ни одному джентльмену это еще не мешало лишний раз потискать горничного». «Возможно, но я уверена, ты знаешь, как выполнять свои обязанности скромно и незаметно», – попыталась я ее урезонить. «Я знаю, что делать, если возникнет угроза. Задрать юбки и хорошенько лигнуть нападающего», заявила Мэри. «И тебе, Дейзи, тоже неплохо бы этому научиться». Щека у Дейзи уже зажила. Ей еще повезло. Однако девушка обрела привычку вздрагивать от каждого громкого звука. «Я думаю, нам лучше пока освободить Дейзи от работы на господском этаже», сказала я. «Если не возражаешь, Дейзи, я временно переведу тебя на кухню». Миссис Дейтон понадобится помощь с закупкой продуктов и приготовлением блюд. Горничных у нас и так достаточно. Они справятся с дополнительной работой наверху. А здесь скоро дело будет не в проворот. Девушка встревожно нахмурилась. «Не волнуйся», – добавила я. «Тебе будут платить прежнее жалования горничной, и ты вернешься к выполнению своих непосредственных обязанностей, когда мы будем точно знать, какие перемены потребуются после свадьбы». «Ты хочешь сказать, придется перекраивать весь штат прислуги?» – спросила миссис Дейтон. «Пока не знаю», – развела я руками. «Скажу, когда выяснится, наконец, будут ли Типтоны жить здесь или переедут и самостоятельно наберут себе прислугу. Меня, небось, заставят взять на себя обязанности камеристки», – проворчала Мэри. «Это вряд ли», – отозвалась я. Леди Стелпфорд привезла камеристку с собой. Ее зовут Сюзетт. тому заодно она будет прислуживать и Реченде. Вот и чудненько, сказала Мэри, но по ее тону было ясно, что она вовсе не рада. И в подтверждение тому моя подруга сердито рынулась прочь с кухни. Мэри, возможно, не нравилось быть у Реченды на побегушках. Зато ей время от времени перепадали подарки в виде старых шарфиков, шляпок, перчаток, а иногда и чаевые. Настроение у Реченды менялось по 10 раз на дню. но с Мэри она бывала чрезвычайно щедрой. Однако тем вечером реченда все же пожелала, чтобы ей прислуживала именно Мэри, так что мне оставалось лишь гадать, не вызвала ли у нее Сюзет таких же чувств, как у меня. Выяснилось также, что я была права. Камеристка побрезговала ей с нами на кухне и потребовала доставить ей еду в комнату. Миссис Дейтон насчет этого возмущенно попыхтела. Она была человеком привычек и не любила, когда нарушают сложившийся уклад за общей трапезой. Мы, как всегда, поели перед господским ужином, но этим вечером повариха все приготовила для нас на скорую руку. Мы с Рори сидели друг напротив друга, украдкой обмениваясь взглядами и улыбками, когда были уверены, что остальные на нас не смотрят. За ужином мы, разумеется, прислуживали вдвоем. Всякий раз, когда наши пальцы случайно соприкасались или мы задевали друг друга плечом. По моему позвоночнику словно пролетал электрический разряд. О чем-то подобном я читала в плохих готических романах, которые в юности прятала от матушки под подушкой. Но в тот момент мне было все равно. К действительности меня вернул голос мистера Бертрама. Эфимия, у тебя что-то случилось? Ты сама на себя не похожа». «Бертрам, право слово. Обращаться к слугам за столом следует только, если тебе нужно подложить еще зеленого горошка». — покачала головой леди Стелпфорд. Он ничего не ответил матери, но до самого конца трапезы я чувствовала на себе его внимательный взгляд и все это время пыталась заставить себя думать исключительно о рыбной подливе и держать под контролем собственный румянец. Казалось, ужин будет длиться целую вечность, но тут Типтон встал и потребовал шампанского, потому что у него, дескать, важное объявление. Но «Ну, наконец-то!» — проворчал сэр Ричард. «Я так понимаю». ты все же скажешь нам, где состоится свадебное торжество, потому что если ты всего лишь собираешься толкнуть прочувствованную речь о том, как распрекрасна твоя невеста, нечего переводить шампанское. Для нее и Клара сходится. «Ричард, почему вы не хотите устроить свадьбу здесь?» – сурово поинтересовалась леди Стелкфорд. «Потому что реченда намерена пригласить толпу народа, которая не влезет в дом», – отозвался он. «Ей, видите ли, «Нужно грандиозное мероприятие во всех отношениях!» «Вообще-то я здесь!» Грозно напомнила реченда о своем присутствии. Рори бесшумно занял позицию у ведерок со льдом. Сэр Ричард небрежно махнул рукой. Дворецкий принялся открывать бутылки и разливать шампанское по бокалам. Типтон встал. «Я горд и счастлив сообщить, что посоветовался с семьей, и мы решили. Моя невеста достойна свадебного торжества в замке!» За столом пронёсся шепоток. «Вы хотите сказать, ваш двоюродный дедушка-граф согласился принять у себя гостей реченды Слабым голосом уточнила леди Стелпфорд. «Да», — кивнул Типтон. «Более того, дорогая», — обратился он к невесте. «Ты можешь пригласить столько гостей, сколько пожелаешь?» «О, Типпи!» — воскликнула реченда бросившись на шею жениху и случайно опрокинув черносмородиновый соус на прекрасную белую кружевную скатерть. «О, Типпи!» «Боже, Реченда! Не могла бы ты вести себя прилично хотя бы в память о покойном отце?» – процедила леди Стелпфорд. «Что касается предложения двоюродного дедушки Типптона, оно весьма любезно, однако. «У меня будет свадьба в замке!» – выпалила ей в лицо Реченда. «И что бы ты ни сказала, меня это не остановит! Мы даже не кровные родственницы!» Леди Стелпфорд встала. «Неужели я должна терпеть оскорбления в собственном доме?» – спросила она, глядя на Бертрама. «Должен сказать, я взял на себя смелость отправить извещение о свадьбе в «Таймс», – вмешался Типтон. «Будет как-то неловко, если придется давать опровержение». «Но мы еще даже не назначили дату», – заметила леди Стелпфорд. «Назначили, в мой день рождения», – отрезала реченда «Стало быть, мне намекают». что мое участие вовсе не требуется», поджала губы леди Стелпфорд. «Драгоценная мачеха», подал голос Ричард. «Моя сестра просто-напросто слишком взволнована. Полагаю, она и не надеялась, что однажды выйдет замуж». «Ричард!» взвыла реченда «Как ты смеешь? Да у меня от женихов отбоя не было. Я только ждала правильного мужчину». Она одарила Типтона такой слащавой улыбкой, что я думала, от нее скиснет заварной крем. Кстати, у меня тоже есть новости. Как всем вам известно, я окончила престижный пансион благородных девиц. Так вот, во время учебы одноклассница пригласила меня к себе на уикенд, и я познакомилась с некой особой. «Похоже, это будет долгая история», – сказал Бертрам, нервно покосившись на свою матушку, так и стоявшую за столом. «Мне кажется, сейчас неподходящее время». «С некой особой из некого королевского дома». Продолжила реченда, повысив голос. «С ее высочеством!» «Тут я должна извиниться перед читателями, ибо по причине, которая вскоре станет им известна, я не могу разгласить имя этой августейшей особой». И она согласилась стать моей главной подружкой невесты. «Господь милосердный!» выдохнула леди Стелфорд и рухнула на стул. «Как ты сказала ее зовут?» Реченда повторила. Типтон хлопнул в ладоши. «Рыба моя! Обалденно! Это все окончательно решает. Теперь моя двоюродная бабушка и прочие родственники будут спокойны. Они немного переживали из-за... Нет, нет, не бери в голову. Где у вас тут эта штуковина? Телефонный аппарат? Мне нужно немедленно им сообщить». «Извольте следовать за мной, мистер Типтон», сказала я и отвела его в нужную комнату. Мне отчаянно хотелось вернуться и дослушать, чем закончится разговор за столом. Но теперь, когда подали шампанское и дамы покинули обеденный зал, прислуживать за ужином, убирать посуду и подливать напитки было обязанностью старшего лакея. Мне же надлежало проследить за тем, чтобы дамам подали чай и побольше пирожных, ибо реченда предпочитала широкий выбор.